6. Предварительное расследование проходило в Кингзармс в большом зале, пристроенном позади гостиницы около 8 лет назад для проведения местных мероприятий, в том числе и случающихся время от времени танцевальных вечеров, высокопарно именуемых балами. Первоначальный энтузиазм и провинциальное тщеславие принесли в первые годы успех этому начинанию. Но в трудные времена войны и бедности для развлечений не было ни денег, ни желания, и теперь зал, используемый в основном для официальных встреч и редко когда набитый до отказа, имел тот унылый и заброшенный вид, который присущ местам, когда-то предназначенным для общественных праздников. Томас Симпкинс, хозяин гостиницы, и его жена Мэри сделали обычные заготовки к событию, которое они знали привлечет много народу и, следовательно, бар принесет доход. Справа от двери был помост, достаточный для небольшого оркестра. На него-то и водрузили внушительного вида деревянное кресло, принесенное из частного бара, и четыре стула поменьше, по с каждой стороны кресла, для мировых судей или других местных уважаемых людей, кто захочет прийти. Принесли все остальные гостиничные стулья, а пестрый состав сидящих мест позволял предположить, что свою лепту внесли и соседи. Предполагалось, что опоздавшие будут стоять. Дарси знал, что Корнер высокого мнения о своем статусе и обязанностях, и хотел бы, чтобы владелец Пемберли приехал на заседание в фамильном экипаже. Сам Дарси предпочел бы ехать верхом, как предлагали полковник Элвестон, но пошел на компромисс и выбрал коляску. Когда он вошел в зал, тот был почти полон, и в нем стоял обычный гул, который предваряет подобные заседания. Впрочем, Дарси ожидал большего шума. При его появлении гул стих, многие стали поправлять локоны, послышались приветствия. Никто, даже его арендаторы, не подошел, не привлек его внимание, как сделал бы обычно. Но Дарси решил, что это не вызов, а скорее необъяснимое чувство. В данном случае привилегия сделать первый шаг остается за ним. Дарси огляделся. Нет ли позади свободного места, а лучше нескольких, чтобы придержать их для полковника Элвестона? Но в этот момент у дверей началась суматоха. В зал с трудом вкатили большое плетеное инвалидное кресло с маленьким колесом впереди и двумя большими сзади. В нем сидел доктор Джасая Клитероу. Его правую ногу поддерживала деревянная планка, а стопа была как-то сложно замотана в белую льняную ткань. Сидевшие рядом быстро испарились, и доктора Клитероу не без труда протиснули вперед. Маленькое колесо отказывалось повиноваться и болталось, как попало. По обе стороны доктора тут же освободили стулья. На один он положил шляпу, а на другой знаком пригласил Дарси. Вокруг них образовалось свободное пространство, и у них появился шанс свободно поговорить. «Не думаю, что разбирательство займет весь день», — сказал доктор Клитеру. Йона Мейкпис все держит под контролем. Тяжелое сейчас время для вас, Дарси, и, конечно же, для миссис Дарси. Надеюсь, она в порядке?» «Рад сказать, что вы правы. Конечно, вам нельзя принимать участие в расследовании преступления, но Хардкасл, несомненно, информирует вас о ходе дела». Он говорит столько, сколько, по его мнению, может себе позволить. У него трудное положение. Не стоит быть таким осторожным. По долгу службы он обязан сообщать обо всем главному констеблю, а также по необходимости консультироваться со мной, хотя я не уверен, что могу принести пользу. Он, старший констебль Браунрик и констебль Мейсон, похоже, владеют ситуацией. Как мне известно, они говорили со всеми в Пемберли, и я рад, что у вас есть алиби. Да это и не удивительно. в последний вечер перед балом Леди Эн у каждого есть дела поважнее, чем слонят с полюсу и думать, кого бы убить. У лорда Хартлипа, как мне доложили, тоже есть алиби, так что, по крайней мере, вам и ему не о чем беспокоиться, так как он еще не пер. Его не судили бы в случае признания его виновным в палате лордов. Красочная, но дорогостоящая процедура. Вам также будет приятно узнать, что Харткасл нашел родственницу капитана Денни через командира его полка. Оказалось, что его единственная родственница – старая тетка, живущая в Кенсингтоне, которую он редко навещал, но получал от нее регулярную финансовую помощь. Ей почти девяносто... Она слишком стара и немощна, чтобы принять личное участие в текущих событиях, но просила, когда разрешит коронер, отправить тело Дэнни в Кенсингтон для похорон. Если бы Дэнни погиб в лесу от несчастного случая или от руки известного нам убийцы, тогда миссис Дарси или я послали бы старой даме письмо с выражениями соболезнования. Но в теперешних обстоятельствах это неразумно и даже нежелательно. Странно, что при самых ужасных и невероятных событиях должны соблюдаться определенные нормы поведения. Однако благодарю вас за информацию. Она, знаю, облегчит душу миссис Дарси. Ну а что остальные жители поместья? Не хочется задавать Хардкаслу вопрос в лоб, и все же никто из них не находится под подозрением. «Думаю, нет. Большинство находилось дома». а те, которым не терпелось даже в ненастный вечер подкрепиться чем-то грешительным, сидели в местной гостинице, и у них много свидетелей, некоторые из которых при допросе были трезвы и вполне надежны. Кстати, никто не видел незнакомых людей в округе и не слышал о них. Вам, конечно, известно, что во время визита Харткасла в Пемберли две глупенькие молодые горничные вылезли со своей истории о призраке миссис Рейли. «Полнолуние — хорошее время для призрака!» «Это старое суеверие», — сказал Дарси. «По всей видимости, и позже мы в этом убедились, девушки пошли в лес на спор, и Хардкасл не отнесся к их словам серьезно. Я же в первый момент подумал, что они говорят правду, и действительно видели в тот вечер в лесу какую-то женщину». «Старший констебль Браунрик говорил с ними в присутствии миссис Рейнольдс», — уточнил Клиттероу. «Они проявили удивительную настойчивость, утверждая, что за два дня до убийства видели в лесу женщину в черном, и та пригрозила им перед тем, как исчезнуть в чаще. Девушки категорически отрицают, что призрак — одна из женщин, живущих в лесном коттедже, хотя непонятно, почему они так уверены». Ведь женщина была в черном и сразу исчезла, как только одна из девушек вскрикнула. Но даже если какая-то женщина и была в лесу, это не важно. Наше преступление не женское. «Уикхэм сотрудничает с Харткаслом и полицией?» — спросил Дарси. «Время от времени. Иногда он отвечает на вопросы вполне разумно, а в других случаях вдруг начинает протестовать». Почему это он, невинный человек, оказался в руках полиции? Вам, конечно, известно, что в кармане его пиджака нашли 30 фунтов. Он отказывается отвечать, как они к нему попали, только говорит, что их дали взаймы на покрытие долгой чести и клянется, что больше не скажет ни слова. Харткасл, как можно ожидать, считает, что он украл деньги у убитого. Но в таком случае на купюрах должна быть кровь. Ведь руки Уикхема были окровавлены, и уложены в бумажнике они были аккуратно. Мне их показывали, они в употреблении-то еще не были. Кроме того, хозяину гостиницы капитан Дэнни говорил, что у него нет денег. Они немного помолчали, а потом Клитер Роу сказал Я могу понять нежелание Харткасла делиться информацией ради вашей же и его пользы. но раз его удовлетворили алиби вашей семьи, гостей и слуг Пемберли, то мне представляется такая осмотрительность чрезмерной. Не стоит скрывать от вас важные детали. Должен сказать, что, по его мнению, полиция нашла орудие убийства — большую, округлую, засыпанную листьями каменную плиту в пятидесяти ярдах от поляны, где лежало тело Денни. Дарси удалось скрыть удивление и, глядя прямо перед собой, он спокойно спросил: "А какие доказательства, что именно она орудие убийства? Ничего определенного. На камне нет ни следов крови, ни волос, но это не удивительно. Как вы помните, ночью ветер нагнал сильный ливень. Он залил и землю, и листья, но я видел плиту». «И она именно того размера и типа, какой можно нанести такую рану», — Дарси понизил голос. «Всем в Пемберли сейчас запрещено ходить в лес, но я знаю, что полицейские усердно искали орудие убийства. Вам известно, кто из офицеров его нашел?» «Не Браунрик и не Мейсон. Потребовались помощники, поэтому пригласили полицейских из соседнего района». и среди них Джозеф и Джозефа. Видимо, родителям так нравилась их фамилия, что они дали сыну прикрещение ее и как имя. Он производит впечатление совестливого и надежного человека, но, подозреваю, не очень умного. Ему следовало оставить плиту на месте и позвать других полицейских как свидетелей. Вместо этого он с ликующим видом приволок её к старшему констеблю Браун Ригу. — Следовательно, нет никаких доказательств, что плита лежала там, где он говорит. — Полагаю, никаких. Говорят, в этом месте довольно много камней разного размера. Все они частично вросли в землю и завалены листьями, но нет доказательств, что и этот камень был среди них. Кто-то давно вывалил там камни из тележки или случайно ее опрокинул, Возможно, еще в то время, когда ваш дедушка строил лесной коттедж, и строительный материал возили через лес. Хардкасл или полиция собирается сегодня утром предъявлять к эту каменную плиту? Насколько я понимаю, нет. Мейкпис категоричен. Если нет твердых доказательств, что это орудие убийства, его они причисляют к уликам. Жюри просто информируют о находке. а возможно и этого не сделают Майк строго следит чтобы предварительное следствие не переросло в судебный процесс он четко охарактеризует присяжным их обязанности и проследит чтобы они не узурпировали судебную власть вы полагаете его сочтут виновным несомненно когда услышат то что сочтут признанием вины будет странно если присяжные поступят иначе А вот и мистер Уикхэм. Он держится на редкость непринужденно для человека в такой незавидной ситуации. Дарси заметил, что ближе к помосту стоят три свободных стула, охраняемые полицейскими. Уикхэм шел в наручниках между двух охранников, его посадили на средний стул, охранники сели по краям. Спокойствие узника граничилось беззаботностью, он равнодушно оглядел зал, и его глаза не задержались ни на одном лице. Чемодан с одеждой передали в тюрьму после того, как разрешил Харткасл, и сейчас на Уикхеме был его лучший жилет, а тонкое белье свидетельствовало о прилежности и мастерстве прачки из Хай-Мартона. Улыбаясь, он что-то сказал одному из охранников, на что тот кивнул. Глядя на него, Дарси почти верил, что видит перед собой того красивого и обольстительного молодого офицера, который был кумиром девиц Мэритона. Кто-то рявкнул, приказывая замолчать, гул разговоров стих, и в зал вошли коронер Иона Мейкпис и сэр Селвин Харткасл. Поклонившись жюри, коронер занял свое место, указав жестом сэру Селвину на стул справа от него. Мейкпис был худощавый мужчина с испитым лицом. Про другого человека с таким цветом кожи можно было подумать, что тот болен. Он служил коронером 20 лет и гордился тем, что в свои 60 председательствовал на всех предварительных разбирательствах в Ламтоне или Кингзармс. У него был длинный тонкий нос, необычной формы рот с полной верхней губой. а из-под тонких, словно проведенных карандашом бровей, смотрели проницательные молодые глаза, какие бывают у двадцатилетних. Его высоко ценили как юриста, у него была большая практика в Ламтоне и других местах, и его успех рос, как и очередь из частных клиентов, ждущих консультации, и поэтому он не терпел свидетелей, которые не давали показания ясно и лаконично. В дальнем конце зала на стене висели часы, на них-то он и устремил долгий устрашающий взгляд. При его появлении все присутствующие встали и сели, только когда он занял свое место. Харткасл расположился справа, а двое полицейских в первом ряду ниже помоста. Члены жюри присяжных, прежде болтавшие между собой, тоже сели, а потом сразу встали, В качестве мирового судьи Дарси много раз присутствовал на предварительных слушаниях и видел, что состав жюри обычный. Джордж Уэйнрайт – аптекарь, Фрэнк Стерлинг – владелец магазина в Ламптоне, Билл Маллинс – кузнец из деревни Пемберли, и Джон Симпсон – гробовщик, одетый, как обычно, в черный костюм для похорон, унаследованный, как говорили, от его отца. Остальные были фермеры, большинство приехали в последний момент, все взволнованные и чрезмерно возбужденные. Ферму нельзя надолго оставлять. Коронер обратился к тюремному офицеру. «Снимите наручники с мистера Уикхэма, от меня еще никто не убегал». Приказание исполнили в тишине, и Уикхэм стоял, молча потирая запястье. Глаза его блуждали по залу, как будто выискивали знакомое лицо. Пока жюри приводили к присяге, Мейкпис долго рассматривал присяжных со скептическим вниманием человека, прикидывающего, стоит ли покупать вызывающего сомнения коня, и только потом сделал обычное предварительное предупреждение. «Мы встречались и раньше, джентльмены, и, думаю, вы знаете, в чем ваш долг. Вы должны внимательно выслушать свидетельские показания», и вынести решение о причине смерти капитана Мартина Денни, чей труп был найден в лесу Пемберли около 10 часов вечера в пятницу, 14 октября. Вы не участники уголовного процесса и приглашены сюда не для того, чтобы учить полицию, как вести следствие. Рассматривая разные варианты, вы, наверное, сделаете вывод, что смерть в результате несчастного случая тут невозможна, Как невозможно и самоубийство, вряд ли человек может нанести себе смертельный удар в затылок. Это логически приводит вас к выводу, что совершено убийство, и тогда перед вами два возможных вердикта. Если нет доказательств вины определенного человека, выносится вердикт об умышленном убийстве совершенным неизвестным лицом или неизвестными лицами. Я предлагаю вам варианты, но должен подчеркнуть, что вердикт о причине смерти целиком в вашем рассмотрении. Если свидетельские показания убедят вас, что вам известна личность убийцы, вы обязаны назвать его или ее. И как бывает во всех случаях, когда мы имеем место с тяжкими уголовными преступлениями, правонарушителя посадят под стражу. и он будет сидеть в тюрьме до следующей сессии выездного суда в Дерби. Если захотите задать вопрос свидетелю, поднимите, пожалуйста, руку и громко и ясно говорите. А теперь начнем, и я предлагаю вызвать первым Натаниэла Пигота, хозяина гостиницы «Гринмен», который расскажет о начале последнего путешествия несчастного джентльмена. К большому облегчению Дарси предварительное слушание дальше пошло быстрее. Мистеру Пиготу явно посоветовали говорить в суде кратко, и после принесения клятвы он просто сообщил, что мистер и миссис Уикхэм и капитан Денни приехали в гостиницу в наемном экипаже в пятницу около четырех часов и заказали на вечер коляску, которую он держит при гостинице, чтобы ехать в Пемберли. Миссис Уикхэм собиралась там остаться, а два джентльмена продолжить путь дальше в Кингзармс в Лантоне. Он не слышал, чтобы они ссорились, ни днем, ни садясь в коляску. Капитан Дэнни вел себя спокойно, похоже, он вообще отличался спокойным нравом. А мистер Уикхэм много пил, однако нельзя сказать, что он был пьяный и лыка не вязал. За хозяином гостиницы выступал Джордж Пратт, кучер, показаний которого ждали с нетерпением. Его пространный рассказ часто сбивался на лошадей, Бетти и Милли, которые, по его словам, вели себя хорошо, пока не въехали в лес. Там лошади так занервничали, что он с трудом заставлял их шевелиться. В полнолуние лошади всегда упрямятся и не хотят въезжать в лес, боясь призрака миссис Рейли. Джентльмены, возможно, ссорились в коляске, но он этого не слышал, весь поглощенный лошадьми. Голову из окошка высунул капитан Денни и приказал ему остановиться, а потом вышел из коляски. Прат слышал, как капитан сказал, что пусть отныне мистер Уикхем действует на свой страх и риск, а он в этом принимать участие не будет или что-то в этом роде. И капитан Денни побежал в лес, а мистер Уикхем поспешил за ним. Через какое-то время, когда в точности он сказать не может... Послышались выстрелы, и миссис Уикхэм, уже находившаяся в нервном состоянии, завопила, чтобы он скорее гнал в Пемберли, что он и сделал. К этому времени лошади совсем обезумели, он с трудом их сдерживал, боясь, как бы коляска не опрокинулась еще до Пемберли. Потом прат рассказал, что происходило во время второй поездки, включая стоянку, когда полковник Фицуильям пошел проведать семью в лесном коттедже. по его словам полковник отсутствовал несколько минут у дарси сложилось впечатление что присяжные уже знали рассказ пратта как возможно, и жители ламтона и пемберли и других близлежащих деревень его показания сопровождались сочувственным гулом и вздохами из зала особенно когда он описывал страх бетти и милли вопросов ему не задавали затем пригласили полковника хартлепа и он с торжественной важностью принес присягу. Полковник кратко, но убедительно описал свои действия в течение вечера, включая момент нахождения трупа, о чем впоследствии говорили, также без эмоций или преувеличений, Элвистон и в заключении Дарси. У всех коронер спросил одно и то же, говорил ли что-нибудь Уикхэм, и каждый из троих повторил его убийственное признание. Не дав никому шанса сказать слово, Мейкпис задал роковой вопрос. «Мистер Уикхэм, вы решительно утверждаете, что невиновны в смерти капитана Дэнни. В таком случае, почему, стоя на коленях подле трупа, вы несколько раз повторили, что убили капитана и его смерть на вашей совести?» Ответ последовал немедленно. «Потому что капитан вышел из коляски, преисполненный негодования из-за моего намерения оставить миссис Уикхем в Пемберли, куда ее не приглашали и где не ждали. Я также чувствовал, что, не будь я пьян, сумел бы удержать его в коляске и не дал пойти в лес». Клиттероу прошептал Дарси. «Совершенно неубедительно. Этот идиот слишком самоуверен. Но суде ему следует выступить лучше, если он хочет спасти свою голову». и насколько он был пьян. Однако вопросов Уикхэму не задали. Казалось, Мейкпис рад, что жюри выскажет свое мнение без его комментариев. Он также не поощрял намерений свидетелей размышлять над тем, что имел в виду Уикхэм, произнеся эти слова. Дальше пригласили старшего констебля Браунрига, который с удовольствием тянул время, рассказывая о деятельности полиции, включая обследование леса. В окрестностях не установлено пребывание чужих людей, у всех жителей Пемберли и расположенных поблизости коттеджей есть алиби, но расследование все еще продолжается. Показания доктора Белчера состояли в основном из медицинских терминов. Зал выслушал доктора с уважением, а Корнер с раздражением. Причиной смерти, по мнению доктора, перешедшего на обычный язык, стал сильный удар чем-то тяжелым по затылку, после чего капитан Денни не мог прожить более нескольких минут, но точное время его смерти назвать невозможно. Найдена каменная плита, которую мог использовать убийца. По размеру и весу она подходит, и нанесенный силой удар может размозжить затылок. Но нет доказательств, что это та самая плита. Перед тем, как доктор покинул место свидетеля, поднялась одна рука. «А, Фрэнк Стерлинг, ты, как всегда, любопытен. Что ты хочешь спросить?» — сказал Мейкпис. «Ничего особенного, сэр. Мы понимаем так, что миссис Уикхэм должна была остаться в Пемберли и присутствовать на следующий день на балу, одна, без мужа. Выходит, мистер Уикхэм и не хотели видеть его родственники?» «А какое отношение имеет список гостей, приглашенных на бал Леди Энн, к смерти капитана Денни или к показаниям, данным доктором Белчером?» «А только то, сэр, что если отношения между мистером Дарси и мистером Уикемом плохие, и мистер Уикем не настолько приличный человек, чтобы его принимали в Пемберли, это как-то определяет его характер. Весьма странно отказывать от дома свояку». «Если только он не буян и не склонен к ссорам!» Похоже, Мейкпис немного задумался над словами присяжного, но потом все-таки ответил, что взаимоотношения мистера Дарси и мистера Уикхема не имеют касательства к смерти капитана Денни. Убит капитан Денни, а не мистер Дарси. «Давайте будем придерживаться фактов, относящихся к делу», — потребовал Мейкпис. Если считаете свой вопрос уместным, задайте его во время дачи свидетельских показаний мистером Дарси. Мы, кстати, можем пригласить мистера Дарси на свидетельскую трибуну и спросить его, был ли мистер Уикхэм по натуре буйным человеком? Его просьба была тут же исполнена, и на вопрос Мейкписа Дарси, которому напомнили, что он еще находится под присягой, сказал, что, насколько ему известно, у мистера Уикхэма никогда не было репутации Буяна, и лично он ни разу не видел его в гневе. Несколько лет они не виделись, но прежде мистер Уикхэм считался всеми мирным и любезным человеком. «Полагаю, вы удовлетворены, мистер Стерлинг?» «Мирным и любезным. Есть еще вопросы?» «Нет. Тогда предлагаю жюри обдумать свой вердикт». Посовещавшись, присяжные решили остаться наедине, и после того, как их отговорили проводить совещание в баре, вышли во двор и минут десять стояли в отдалении, тихо переговариваясь. Когда они вернулись, от них официально потребовали оглашения вердикта. поднялся Фрэнк Стерлинг и зачитал мнение присяжных по записной книжке, стараясь произносить слова с требуемой тщательностью и уверенностью. Мы пришли к выводу, сэр, что капитан Денни умер от нанесенного в затылок удара, и этот роковой удар нанес Джордж Уикхэм. Следовательно, капитан Дэнни был убит вышеупомянутым Джорджем Уикхэмом. «Все присяжные согласны с этим вердиктом?» — спросил Мейкпис. «Все, сэр!» Взглянув на часы, Мейкпис снял очки и положил их в футляр. «После необходимых формальностей дело мистера Уикхема будет передано в суд и рассмотрено на следующей выездной сессии в дерби. Благодарю вас, джентльмены, все свободны!» Процесс, который, как считал Дарси, будет полон лингвистических ловушек и прочих трудностей, оказался почти таким же монотонным и однообразным, как ежемесячное приходское собрание. Здесь были заинтересованности, ответственные отношения, но отсутствовали волнения и моменты высокой драмы, и ему пришлось согласиться, что Клиттероу прав, исход дела был предрешен. Даже если б жюри решило, что убийство совершено неизвестным лицом или лицами, Уикхем все равно остался бы в тюрьме как главный подозреваемый, и полицейское расследование, сосредоточенное на нем, продолжалось бы с тем же результатом. Подошел слуга Роу, чтобы вести инвалидное кресло. Посмотрев на часы, Клиттероу сказал, «Сначала заседание прошло 45 минут. Думаю, столько моих и планировал, и вердикт вряд ли мог быть другим». «А на суде вердикт останется тем же?» — спросил Дарси. «Отнюдь не факт, Дарси, отнюдь. На вашем месте я организовал бы очень действенную защиту. Предлагаю вам найти хорошего адвоката и постараться перенести слушание дела в Лондон. Генри Элвистон подскажет вам порядок действий. Мои знания, возможно, устарели. Этот молодой человек, как я слышал, радикал». хоть и наследник древнего баронства. Между тем он умный и преуспевающий адвокат, ему пора найти жену и жить своим домом. Мир и благополучие Англии зависят от джентльменов, живущих в своих имениях, хороших хозяев, внимательных к слугам, щедрых к бедным и готовых в роли мировых судей принимать участие в сохранении мира и порядка в своих владениях. Если б французские аристократы так жили, никакой революции не было бы. Но это дело интересное, и исход его зависит от ответов на два вопроса. Почему капитан Дэнни побежал в лес, и что имел в виду Джордж Уиккем, говоря, что это его вина? С интересом буду следить за развитием событий. Фиат Justitia руат целум. Да здравствует правосудие, латынь. Желаю здравствовать. И с этими словами он двинулся на инвалидном кресле, с тем же трудом миновал дверь и скрылся из виду.